Глава восемнадцатая Никогда не любил это новомодное словечко "упс". Нет, ну что это такое? Жалко звучит, как будто пукнул в общественном транспорте, но спалился. А ехать надо. И вот сидишь такой, ловишь на себе концентрат народной злобы. Еще и водителя закурить попросят, а тебе тоже хочется, но тебе нельзя, так как в этой ситуации ты агрессор, мирайет. Пакостник и должен страдать молча, иначе высадят. А на учебу все-таки надо. Вот такая гаденькая эта штука упс. Вроде бы случилось что-то неприятное, конечно, но мелкое, временное неудобство, так сказать. Совсем другая история с ой. Именно с ним, потому как полноценное слово иногда можно не успеть даже подумать. Поэтому, когда я слышу ой, причем не в безопасной постели или ином месте, где вскоре начнется... Или уже началось трение двух разнополых тел? Я очень сильно напрягаюсь. К чему я это? А к тому, что то, что я планировал как развлечение, таковым не оказалось. Но обо всем по порядку. Курсанты и мои, надеюсь, будущие сослуживцы прибыли вовремя сильного, одушевленных милициями. Курсантки твердо рассчитывали на разврат, а курсанты желали выпить и не по одному разу. Встречал я их с девушками и Кароткевичем. И все бы ничего, если бы этот гад как всегда не решил все переиграть. Стоя перед строем бойцов, он задвинул проникновенную речь о доверии, мужестве и чести. Распинался он минут пять, после чего позвал еще команду ух и своих бойцов, а еще тех, кого я раньше не видел, видимо, новенькие. Но、ну、и в самом конце подложил свинью размером с дом. Перед вами полоса препятствий, которую должен с закрытыми глазами пройти любой, кто считает себя воином. И я не зря говорил о доверии. Прежде чем вручить свои жизни своему командиру, вы должны быть полностью в нем уверены, как и в тех, кто будет вами командовать. Поэтому лейтенант Баг, старшина Бестия и сержант Злюка будут сегодня вашими противниками, чтобы в бою доказать, чего стоит. Да, вы не ослышались». Все присутствующие тут будут биться против них. Никакой магии, только честные кулаки. Нашу тренировку назовем банально. Захват флага, в роли которого выступлю я. Итак, перед вами полоса препятствий, которую первой проходит команда Богрянина. Даем эмфору десять минут. В ее конце находится дом с парой окон и дверью. Вот его им и мы надо будет защитить, а вам, соответственно, либо захватить. Либо дотронуться до флага, то есть меня. Располагаться я буду на крыше. Ступеней на нее нет, поэтому как туда подняться, будете решать сами. И не сверкай глазами, багрянин. Вредить флагу категорически запрещено. Из оружия дубины... Черт, ненавижу их. И... арбалеты. Нет, сержант, я не сошел с ума, иначе это были бы луки. Стрелы будут с тупыми наконечниками. Поэтому, если не захотите получить пару живописных синяков на заднице, двигайтесь шустрей. Победа богрянину засчитывается после того, как никто из бойцов более не сможет продолжать битву. За травму не переживайте, я опытный лекарь, так что из того света вытащу. Итак, разбираем оружие и готовимся. У вас час на все про все. Олег, когда все закончится, я надиру твой зад. Еще со школы этого хотел. Всегда к вашим услугам, князь. Усмехнулся он. Но, но,、ну, засранец. Посмотрим, как ты запоешь, когда в тебя алмазные иглы полетят. Двадцать человек против трех храбрецов. Ёх-хо-хо. И пинок под джопу. Времена подготовка вышла. Побежали. И мы побежали. А куда деваться? Мне-то было легко, потому как эту полосу я и закрытыми глазами пройду. А вот девушки к сюрпризам оказались не готовы. Нет, летящие на них брёвна они прошли легко, а вот шатающиеся столбы, под которыми была жижа, оказались для них сложными. Поэтому неудивительно, что они с них сорвались и, плюхнувшись, полностью испачкались. Дальше они бежали только потому, что надо, борясь с желанием снять подавители и жахнуть по Короткевичу чем-нибудь убойным. Но всё же мы справились, ещё и с запасом по времени. Так, девчонки, план такой. Флаг не защищаем, он нам нахрен не сдался. А если этот гад в процессе захвата получит в морду, я лично выпишу премию тому, кто это сделает. До крыши четыре метра, и чтобы до него добраться, придется делать живую лестницу, которую мы сделать не позволим. Но их банально больше, так что могут задавить числом. Поэтому я стою в центре, вы по углам дома и не даете зайти к нам за спину. Бьем максимально жестоко, потому как нас жалеть не будут. Когда еще представится возможность без последствий отлупить принцессу, князя и графиню? И не забываем следить за арбалетчиками. Судя по всему, их будет четверо, но может быть и больше. Пока зарядишь, пока прицелишься. Правда, арбалеты достались эльфом, а эти сволочи, по ощущениям, уже рождаются со стрелой в зубах. Но это оружие им непривычно, поэтому достаточно просто двигаться, перекрывая им линию обстрела. Наша задача, как бы это глупо ни прозвучало, не победить, а выяснить, кто на что способен. Простите, что втянул вас во все это, но мне, как командиру, важно знать ваши способности. Вон уже первый подбегает. Команда к бою! Мы едва успели встать втроем первой линии обороны под навесом дома, в котором на крыше сидел испокойный пил чай Кароткевич, когда нас докатилась первая волна этих негодяев. Конечно, они негодяи. Иначе с чего бы им так радостно выпить и размахивать дубинками? Диспозиция резко поменялась, и я почему-то оказался с краю, а в центре встала Лиза, выставив перед собой свою жуткую дубину, больше похожую на шесту тяжеленным концом. Она просто закрыла ею и своим телом часть прохода и завертела дубиной со страшной силой. Нарать я на нее не успел. Пришлось отбиваться от злобного эльфа, уже несколько раз ткнувшего меня своей дубинкой в ничем не защищенный живот. В ответ я, подгадав момент, резко задрал его пойманную руку, выкидывая из под нее ногу и пиная паскудника в грудь. Бумжик отлетел назад, сам упав и кого-то свалив дополнительно, позволяя мне этому кому-то дать дубинкой по затылку, от чего жертва эльфийской подножки в миг расстался с мечтами о будущей профессорской деятельности. потому как безмозглых профессоров не бывает. Хотя, вру, были прецеденты. Ага, мои навыки прекрасно работают, а эти против меня не тянут. Стараемся не убивать и не калечить, рявкнул я совершеннейшую глупость, отбивая в сторону очередную дубину, которой худенькая фея пыталась меня угробить, атакуя сверху. Черт, вот об этом я не подумал. Она же могла взлететь на крышу и трах... Ну, в смысле, дотронуться до нашего флага. Хотя это было бы нечестно. С этими мыслями я атаковал ее. Ударом это назвать было невозможно. Получив пинка, девочка с визгом взлетела в воздух и сделала прекрасное сальто, уносясь прочь без сознания. Тим, тебе голову напекло? – зарычала Марина. Она пряталась за непоколебимо стоящей Лизой, тыкая из-под тишка нападающих своими двумя дубинками, одну из которых затрофеяла у вампира, отчего тому было очень паршиво, грустно и печально. Хекнув, она удивила им по ударам между ног. Подхватив его дубину, резко швырнула ее в одного из стрелков. Тот, тыкнув, поймал ее на лицо. Удивившись такой несправедливости, он тоже потерял сознание. «Ты хочешь себе имидж испортить из-за этих ничтожеств?» Вопросом на вопрос ответил я, со скрежетом парируя удар дубины в руках подобравшегося к нам здоровенного шампа. Тот шумно сопел и занимал много места, из-за чего из тыла зеленокожего слышались возмущенные вопли. Правда, тому было плевать. Как только мужик услышал, что он ничтожество, то стал не только бить меня, целясь в голову, но еще и легаться толстой ногой назад, дабы освободить пространство для маневра». Я хочу, чтобы они страдали! Кровожадно взывала Марина, целя и попадая в пах обычному человеку из команды Карадкевича. Что-то часто она стала бить мужиков туда, куда нельзя. Ох, ник не доброе-то! Ох, ник не добр! Несчастный побагровев и ойкнув, сдал назад, получая стрелу в плечо и локтем в лоб от моего орка. А чего? Дружеский огонь никто не отменял. Девушка тут же перенацелилась на вампира, что вроде как двигался очень быстро, но, видимо, недостаточно, и начала быстро-быстро савать дубинками в сторону его лица с воплями: "Страдай, страдай, страдай!" Будут. торжественно пообещал я все-таки дотягиваясь дубиной до Шмюля, который хотел с ней познакомиться в особо извращенной манере. Если, конечно, сами себя не перебьют. Последней шуткой не было. Вся эта завывавшая толпа, размахивающая оружием и рвущаяся к нам, причиняла себе повреждения с куда большей эффективностью, чем наша тройка. Они толкались, пихались, падали, орали, пытались пробиться вперед к нам, пытались пробиться назад от нас. Про флаг, страдающий от безделья на крыше и что-то орущий, все благополучно забыли. В общем, если бы не довольно метко прилетающие болты. которые, судя по испытываемым мной болезненным ощущениям, наносили травмы едва совместимые с жизнью, можно было бы с уверенностью взглянуть в завтрашнее дно. Однако по нам стреляли, пусть и издалека. А еще били, кололи, ругались, плевали, угрожали, уговаривали сдаться и подговаривали друг друга принять удар на себя. Я орудовал дубиной, тратя на подкатывающих к нам беспредельщиков по одному-два удара, не более. Периодически приходилось отвлекаться на Лизу, которая вошла в раш и уже не разбирала, где свои, где чужие. Ее возможности были не намного хуже моих, приспособленных к ближнему бою, хотя двоих, троих она уже замордовала своими колотушками до бессознательности. Риана жила и еще и еще. Передо мной уже валялось тел пять, если не больше, отпугивающих наседающих сволочей с разбитыми мордами. Тем бы пора уже было начать трусить. Останавливало только отсутствие кровища и расстегненьки, а также подбадривающие крики стылу о том, что надо давить до победного, потому как всех потом ждет приз. Что за приз и чего такого им пообещал Кароткевич за победу над нами, я не знал, но обязательно это выясню и заберу приз себе. В общем, охреневшие от всеодвольности враги стервенели с каждой минутой, но мы тоже стервенели куда деваться. Благо, их средний уровень махания ногами и руками был пониже нашего. Вот Василина, получив по голове, отправляется в недолгий полет со странной улыбкой на лице. Вот злющий керчь получает между ног и, схватившись за пострадавшие бубенцы, воет. А, нет, уже не воет, а валится без чувств. «Ну да, моя Марина, кого хочешь, заставит восхищаться», ей приложив ногой по морде. Отмахиваться становилось все сложнее. А уж после того, как меня кто-то укусил в колено, я понял, что стрела, что летит мне в глаз, вполне может стать последним, что я увижу. Бей! Их совсем мало осталось! Завопил я. Нападающие скорбно взывали, послышались крики поднажать. Но вот последовать этому совету гопники не успели. Два юрких маленьких, вполне узнаваемых тела, одетых в черное, вонзились в их задние ряды. Оттуда тут же послышались глухие удары, стоны и прочие звуки решительно и быстро избиваемых разумных. Это было внезапно и очень своевременно. Близняшки пришли на помощь своему братику. И как тут не пустить слезу умиления? Или это были слезы от боли в сломанных ребрах? Вперед! заорал я, чувствуя тот самый момент, который, ну, который, который не бывает. Тот мне прилетела точно в лоб камнем, от чего испыталась просто невероятная пролетарская злоба и возмущение от узурпации мелкими дворянчиками исконно трудового оружия. И мы рванули вперед, отвешивая удары направо и налево, прямиком к близняшкам, раздающим пинки со всех четырех рук. Эти дети – это не только прожженные аферисты, способные делать деньги из воздуха, но еще и универсальные агрегаты для раздачи люлей на все четыре стороны света. А еще, кажись, они всех дальнобойных бойцов угробили заранее. Ну, молодцы, моя школа. Выпишу премию. Вот честное слово выпишу. Миша, Маша! заорал я, угощая дубиной по голове очередного эльфа с противной, гнусной и очень красивой рожей. Я вам выпишу большой чек. И враг дрогнул под наша дружное хлупанье дубинами по головам. Подгадки и противный голос Лизы, охрипший от воплей, которая непоколебимо встала в дверях, защищая дверной проем и делала несознательную заявку на лидерство в происходящем, подгромкие визги лишившихся чести и достоинства, кого Марина тыкала своими дубинками в обидные места. Бежим, валим, они психи, психи! Я этого не хотел, я этого не хотел! Кто говорил, что будет легко? Спасите! Видя перед собой бегущего противника, я мстительным дятлом бросился за отступающими, разяя их своим идиотским выглядящим оружием, куда придется. Приходилось в основном в спины, из-за чего каждый удар выходил болючим и явно содержащим в себе все плюшки усиленного попадания по уязвимым частям тела. Гады охали, стонали в экстазе, теряя сознание, а я перу дальше, стараясь добить как можно больше. Лучше я, чем озверевшие девчонки. Но все-таки совсем уж далеко отбежать не получилось, так как позади был злобный Короткевич, требовавший, чтобы его непременно защитили. Прикинув на глаз ветер, Лиза как-то похитрому швырнула дубинку, после чего послышался резкий хек и все затихло. Это была победа. Но спривку сам Вазилина. Кто не мечтал о стезе могучего героя, который идет по жизни гордо, да так, чтобы впереди плакала, а позади горела, да еще и с красивыми девушками, богатым и знаменитым? Это ж прямо сказка какая-то. Только вот не сказка ни разу. Если ты начинаешь, как некультурно выражается Марина, мочить, то мочить будут и тебя и страха. Ненависти, предрассудков и простого желания упокоить бешеную собаку. Причем мочить будут как враги, так и друзья, а особенно решительно мочить будут деловые партнеры, ибо им такая репутация никуда не встралась. Если так подумать и не брать в расчет зарвавшихся отмороженных богинь, то у каждого моего недоброжелателя были свои мотивы. Причем почти каждый шел на битву с любимым мной вынужденно, решая попутно собственные проблемы. Да, это неприлично, не культурно, гадко, подло и вообще. Но убивать это намного хуже. Но иногда надо. Нет, те, с кем мы бились сегодня, не были нашими врагами, и я увидел все, что хотел. И их отступление было ничем иным, как попыткой разделить нас. То есть по факту никто не струсил и не сбежал. Я все это понимал и удерживал руку от смертельного удара. Но видят боги, с каким трудом мне это давалось. Не бывает сил зла, которое просто зло, потому что хотят какнуть тебе в борщ. Даже тут, где есть самые настоящие демоны, гоблины, тролли и прочие зловещие образования. С другой стороны, у излишней доброты могут быть неприятные последствия. «Отставить мочить!» – пробурчал я, вытаскивая из-под тел свою верную дубину. «Они показали, как могут!» А теперь смотрите, как надо. Вытаскиваю Оливию из груды тел и отвешиваю ей несильный пинок по заднице, придав кей направление в сторону дома. Потом достаю второго и процедура повторяется. Потом третий, четвертый. Это еще не все! заорало тело голосом Кароткевича, а после появился и он сам, буквально вылетев из за дома. Пыхтя, как древний паровоз, он кинулся в нашу сторону явно не желая творить добро во всем мире. Двойной стук и подавители падают с моих рук на землю. Глубоко вздохнув, чувствуя, как эфир наполняет моё тело, я хищно улыбнулся и, окутавшись огнём, кинулся на него. Сейчас мы посмотрим, чего стоит мой начальник КСБ.